«Глава восьмая. Так из какого ты королевства, Олеся?» «Судья к коллеге. Уже пятый состав присяжных меняем, а они всё оправдывают и оправдывают подсудимого. Коллега, смените подсудимого. Анекдот». Держал Фрей меня крепко и шёл слишком быстро, отчего я чуть не растянулась, запутавшись в подоле. Фрей оглянулся, зло поджав губы, подождал, пока я обрету равновесие И пошёл медленнее, чтобы я не бежала, а шла, пусть и быстрым шагом. Я всё ещё не осознавала случившегося в зале, не поняла, повезло мне или нет, но решила записать в плюсы тот факт, что этот красивый и сильный маг не стал ругать за медлительность, а молча подстроился под мою скорость передвижения. За помехи прежней хозяйке к верего могли и казнить предварительно поиздевавшись вдовы. Я невольно натолкнулась взглядом на следы своего пути сюда, когда дошеин волок за собой меня проклятую магичку, от дверей в центр зала выглядели следы, как тёмная тропинка, проделанная в серо-коричневом слое пыли. Осознание этого вызвало запоздалую реакцию. Меня затошнило от мысли, что я собой собирала чужие останки, серый тален сожженных и истявших до пыли людей. И плевать, что сейчас, благодаря трансформации в тучку, я снова чистая, ведь она убирает всю грязь, но ведь это не грязь, это... Это... К сожалению, Фрей типа тропинки не захотел, а шёл прямиком, периодически наступая на серые кошмарные пятна, оставшиеся от обитателей замка. И я, придерживая подол и высоко подымая ноги, перепрыгивая подозрительные места, наверное, походила на цаплю. «Потому что я приличная девушка из 21 века Земли. Нас учили уважению к мёртвым, а тут пешком по останкам. Даже просто осознавать это и ступать по полу было жутко, неправильно, страшно, воспринималось кощунством. «У тебя проблемы с ногами или равновесием?» — вновь притормозил Фрей. В этом зале ночью Лисира с подручными убила и высушила несколько десятков человек. Высушила настолько, что теперь они все здесь». под вашими ногами, передернув плечи, сухо пояснила я. Большинство народу уже покинуло кошмарное место, спеша выполнять приказ отправиться в погоню за беглецами и не слышали меня. Но несколько воинов, видимо, личная охрана кровавого фрея, самохраняемые и ор скрипнули зубами. К счастью, одни из них, похожий воздушник, шепнул короткое заклинание, от чего пепел поднялся, сбился в тёмную массу и вылетел вон. За внешней стеной я видела кладбище, там можно прислужников чёрных магов не хоронит, оборвал меня Фрей. От них просто избавляются как от мусора, мрачно добавил Йор. Внутри у меня всё сжалось от страха, но я всё же высказалась. Иногда у людей просто нет выбора. Я пыталась бежать от лисиры, но меня меньше чем за сутки нашли. Навесили блокиратор магии и под конвоем привели сюда. При том, что ваш отряд не давал нам и часу отдохнуть. Уверена, что в Квериге было немало таких, как я, несчастных жертв Лисиры. На меня уставились несколько парней, верящих ни единому моему слову глаз. Я невольно сжалась, похоже, из огня да в плымя попала. Кто из вас неделю назад побывал в Горчанке?» Наждачкой прошёлся по моей коже строгий взгляд Фрея. «Горчанка это где?» — переспросила я. озаметив сузившиеся багровые глаза, вспыхнувшие злостью, осторожно уточнила. «Тот крохотный городишко в семи днях пути отсюда?» «Да», — кивнул Фрей. «Крохотный, горчанка», — удивился Иор. «Где же ты жила, раз город в десять тысяч жителей для тебя столь незначительно показался?» «Я поняла, что попалась на ерунде, и ещё и ошиблась, прикинув численность жителей. Думала, ты вдвое меньше там». Пришлось пожать плечами и кашлянув, как обычно, откреститься. Так я же беспамятная, чего вы от меня хотите? Ты, Олеся Викторовна Щепкина, не сдвинувшая с ней на сантиметры, и ор невероятным образом словно навис надо мной, угрожающая так, поэтому кивнула. Да. Возраст какой? Двадцать три года. Родилась где? В Санкт-Петербурге. Из какого королевства? Если бы он не замялся, удивившись незнакомому названию и дальше спросил про страну, а не королевство, я бы, наверное, подалась странному давящему тёмному влиянию, буквально выбивавшему из меня правду, но непривычное слово помогло освободиться от тумана. Тряхнув головой, отчего пряди волос упали на грудь, я уже хотела возмутиться ментальным или магическим воздействием, но краем глаза заметила их цвет, о чём и выдохнула радостно. «Медные! Они снова медные, а не чёрные!» «Кто?» — опешил Йор. «Мои волосы!» — машинально ответила я, радостно добавив. «Выходит, я почти избавилась от чёрной муте Лиссиры, и к ним возвращается родной цвет!» «Значит, у прежней тебя были медные волосы!» — каким-то неживым голосом уточнил Фрей. «Да!» И прежнее тело Лиссиры после смены душ изменилось. Йор тоже был заинтригован. «Только цвет глаз!» Качнула я головой с опаской. А когда прошла свою первую трансформацию, начал меняться цвет волос. Жаль, что не вся. Красота эта, конечно, здорово, но лучше быть симпатичной собой, чем жуткой идеальной незнакомкой. Так из какого ты королевства, Олеся Викторовна Щепкина, напомнил Фрейя о важном пропущенном вопросе. Не помню. Задрав голову, я смотрела на него испуганно, но, по-моему, себя не выдала. Он скривил губы во мрачные улыбки, блеснув клыками. «Занятно. Я аж передёрнулась, какие они нечеловечески длинные. Ничего хорошего, поверьте. Искренне возмутилась я. Было жутко очнуться на алтаре. Про обнажёнку я пропустила, не стоит провоцировать мужчин. И ничего не помнить. Увидела солнечную девушку с золотыми косами и странными глазами, из которых за мной следила голодная бездна мрака. Это я потом поняла». Она назвалась моей кузиной Велины Летней. Рядом с ней был мужчина вроде симпатичный, но похожий на ходячий труп. При этом она его представила как начальника моей личной стражи. И ты поверила? Красные брови Фрейв взлетели в лоб в наигранном удивлении. "Нет", честно ответила я и ещё честнее добавила. "Но мне было страшно, очень страшно. Пришлось проглотить ложь". Несколько секунд мы смотрели друг на друга в глаза. Он, изучая и явно не испытывая от моей неземной красоты и талики восхищения, я с отчаянной надеждой на спасение, буквально мысленно уговаривала его: "Поверь мне, ну поверь же и отпусти. И я проголодался и хочу отдохнуть". Решил закончить допрос Фрейс снова взял меня за локоть и направился к лестнице. Услышав Фрейева "проголодался", его воины напряглись. Я тоже, потому что мы двинулись не на кухню или в замковую трапезную, а на второй этаж. Когда поняла, куда именно, захотелось опять перевоплотиться. Покои лисиры. Я в них не более суток провела, а возненавидела настолько, что хоть сейчас бы вышла в окно тучкой. И поминай, как звали. Застыв на пороге лисириного кабинета, Фрей внимательно осмотрелся, поморщился и помогичил. пустил красную волну, которая прошлась по всем поверхностям, очищая их не только от останков пыли и грязи, но и флёра чёрной магии, оставшегося от сбежавшей хозяйки. Вскоре весь мусор, как выразился Йора, оказался за окном. Как жутко жить в мире, где к мёртвым, пусть и совершившим ошибку, нет ни малейшего уважения. Фрей выпустил мой локоть из захвата и занялся вместе с Йором изучением документов и книг, лежавших на столе. а я остановилась на пороге опочивальни, не решаясь войти. При виде разворошённой во время борьбы с дошейным кровати не сдержалась, содрогнулась, меня чуть не изнасиловали здесь. Обхватив себя руками, я отвернулась в сторону и тут же поймала практически почерневший взгляд Фрея, который замер с бумагой у стола и следил за мной. Наконец механическим голосом без капли эмоций пообещал. «Больше никто тебя не тронет, я обещаю». Иор тоже пристально следил за мной, словно ворон за мышью. Я для него, как и для лисиры, оказалось интересно, как объект для исследований, экспериментаторы чёртовы. Фрейд, бросив листок, подошёл к окну и выглянул во двор. Несколько томительных секунд помолчал и заключил: "Пойдёт. Для чего?" кашлянул осторожно уточнила я, а потом неуверенно исправилась. "Или куда? Переночевать пару дней, пока не найдём лисиру?" Мне достался очередной изучающий богровый взгляд Фрея, затем он направился в опочивальню, задел меня предплечьем, специально или случайно, что они от меня оба хотят непонятно, но этот интерес вызвал противную дрожь в кишках. Я всё-таки решилась высказать сомнение. Она основательно напиталась перед побегом, предполагала, что будут искать, и не только сама, но и своих поддельников напитала под завязку, а их аж 8 было. «Боюсь, найти их будет сложнее, чем вы думаете». «Найдём». Фрей мрачно широко усмехнулся, вновь блеснув клыками. Я вновь озадачилась. «Откуда у человека могут быть такие клыки? Он вообще человек?» И взвизгнула от страха, потому что Фрей коротким пасом в сторону ненавистной мне кровати устроил пожар. Она вспыхнула пламенем, алым, как его глаза». Но я стала стоять у двери, неожидано залюбовалась пылающей кроватью, как стало ясно в магическом огне. Трещала и чернела резной из голубя балдахин перины. Горел предмет моих кошмаров, где меня кормили мраком, приковывали, где чуть не надругались. На каком-то психологическом форуме я читала, что избавляться от прежних пережитых страхов и фобий можно просто написав о них на листике бумаги и сжечь. На практике выяснила, работает. Моему замечательному душевному состоянию и освобождению поспособствовал ещё и приказ Фрея. Принеси сюда другую кровать и чистую постель. И хоть какую-то прислугу найди, мне нужна лахань и завтрак. Я было подумала, что это мне распоряжение, но тут тихо прозвучал мужской голос. Да, господин. Видимо, ординарец кровавого полководца. И предупредила не в силах оторваться от огня. Всех убили, слуг больше не осталось. «Так значит ли Сира теперь и золотоволосая черноглазая девушка?» Спокойно деловито поинтересовался Фрей. «Да», — тихо подтвердила я, обнимая себя руками. «Странно, кровать догорает, но пламя не испускает ни жара, ни даже тепла. Мне ещё долго придётся привыкать ко всем этим магическим штучкам». «И ты не узнала её, верно?» «Нет, конечно, откуда?» Мргнув, отстранившись наконец от зрелища моих горящих страхов, я снова посмотрела на фрест, стоявшего у пипитра с раскрытым томом по тёмной магии. Пробежав глазами по страницам, потом фыркнув, отправила к нингу в компанию кроватьи, от которой почти ничего не осталось. Что значит солнечная? прозвучал у меня за спиной расстроенный голос Иора. Подпрыгнув от неожиданности, я невольно шагнула в очевальню, чтобы оказаться подальше от этого тёмного и заметила, как он трагично смотрел на горящую книгу. Понятно, хотел себе забрать. Светлое, яркое, как светило, что согревает землю. Я запнулась, осознав, что плохой из меня не только разведчик, но и юрист вышел. Полюсь на каждом вопросе и ответе. «Значит, тебя зовут Олеся. Тебе 23 года, и волосы у тебя не золотые, а медные. Знакомая тебе светило называется Соул», — резюмировал Фрейн. «Солнце!» — хрипло поправила я, отпираться было поздно. Всё, что могла, не так, уже сделала и сказала. «Из какого ты мира?» Красноволосый мак мгновенно оказался рядом со мной. По другую сторону льдистые глаза Иора загорелись нездоровым любопытством. «Моя родная планета называется Земля. Отчеканила я, задрав подбородок. Умирать так с честью». «Элиссира выдернула тебя из другого мира?» — изумился Иор. «Элиссира» — «Элиссира» — «Элиссира» — «Элиссира» — «Элиссира» — «Элиссира» — «Элиссира «Нет, в своём я погибла, молнией ударила на прогулки. Здесь совершенно случайно оказалось, когда Лиссира проводила обряд, меняя местами души, свою и той золотоволосой девушке. Но та чего-то так испугалась, что ушла на перерождение, а Элия на истинной Лиссиры магически притянул мою душу и впихнул как-то в чужое тело. Возволнованный Фрей вцепился в моё плечо. «Каким магом ты была в своём мире?» Никаким у нас нет магии в привычном вам понимании. Я думала, что расстрою его, а Фрей неожиданно лицом просветлел, но слишком сдавил моё плечо, даже больно стало. Значит, ты не истинный тёмный мак. Нет, я юрист по образованию, адвокат будущий, бывший, призналась я, заметив непонимание на их лицах, пояснила. Законник, защищаю права пострадавших людей. Значит, ты была светлой. С облегчением, даже с триумфом выдохнул Фрей. Мы с Йорм обеспокоенно посмотрели на него, и Йор спросил первым: "Почему вы так думаете, мой господин?" "Потому что так природой заложено, и ещё я ни разу не слышал, чтобы половинка Вайра была тёмной". Йор вытрящился на Фрея круглыми изумлёнными глазами. "Не согласен, что я светлая, по крайней мере, была". Я решилась вставить свой вопрос. «Я не понимаю, господин Фрей, кто такие Вайры и при чём тут?» «Можно провести очищающие обряды и избавить её от тьмы». Зловеща, сверкая алыми всполохами в глазах, заявил Фрей, глядя на меня. «Ошибаетесь». С сочувствием, глядя на него, покачал головой Йор. «Я уверен, что, скорее всего, вы правы, и раньше в своём мире её душа была светлой, как и полагалось», поднял ладонь Йора, останавливая отпор Фрея. Даже больше скажу, вы абсолютно правы. Тогда о чём спор? Раздражённо скрипнул колыками Фрей. Новый обряд поможет изгнать тьму из её тела, она вернёт свой свет. Я в ужасе уставилась на него, мгновенно представив древний храм, холод алтаря под спиной и задницей, и как Элиан вонзал нож в чужую грудь. Это невозможно. Именно с Олесей больше невозможно. Повысил голос Йор, заставляя собеседника-маньяка замолчать, но почему-то запнувшись на моём имени. Лисира провела древнейший, ещё вчера бы я сказал, невероятный обряд. Ведь легенда о том, как великий ромок заразил светлейшую церру тьмой и сделал её бессмертной, считается почти сказкой, как и переселение душ из одного тела в другое. — Ты хочешь сказать? — белое лицо Фрей потемнело от догадки. И я хочу сказать, что в том легендарном обряде Рамох использовал часть себя, какую-то из костей, и именно она стала тем кинжалом и проводником первозданного мрака. И, видимо, послужила мостом для обмена душами и телами. Во время обряда Лисира должна была сначала воткнуть кинжал в своё чёрное сердце, напитать его мраком, потом вонзить в тело со светлой душой и напитать его сердце тьмой. Только тогда возможен перенос душ, только тогда обе не погибли бы. «Но эффект необратим, понимаете? Ваша женщина, мой господин, полностью изменена божественным артефактом. Отныне и навсегда она тёмная. Причём сильная тёмная. Раз имеет такую сильную, необычную защитную трансформацию, ведь и Цера стала сильнейшей тёмной после первого ритуала. Правда, чтобы она смогла стать богиней, великому Рамоху пришлось ещё значительно потрудиться, сделав Церу пусть не равной себе, но бессмертной». Вы уверены, что мою душу без моего согласия больше никто не сможет выгнать или переместить в другое тело? С отчаянной надеждой спросила я у Иора, даже руки молитвы наложила на груди. Уверен, не сможет никто. кивнул Йор и хмуро добавил. Правда, никто не помешает Элисире повторить это добря с кем-то другим и вновь сменить тело. Йора отправил вестник до Шейну с описанием её новой внешности. «Как найдут, пусть в первую очередь изымут проклятый артефакт. Необходимо сразу же его уничтожить!» Отдал приказ кровавой фреи равнодушным, лишённым эмоций голосом. «Как если бы ему было плевать, что станет с кинжалом, с лисирой и всем, что с ней связано. Просто имел обыкновение доводить дела до конца все, за что брался. Слушаюсь!» — кивнул Йор с непонятным мне сочувствием, глядя на командира. пас рукой и вот перед ёром тёмный огонёчек, которому он шипнул сообщение и отпустил на волю. Мне тоже сильно-сильно захотелось на свободу. "Господин", радостно заорал в дверях воин. Мы нашли служанку, она хочет сообщить что-то важное. И совсем невежливо втолкнул к нам женщину, за юбку которой держались два пацанёнка. Это кухарка, какое счастье, что она выжила. Выпрямившись, она глянула на нас и рухнула на колени. Дети обняли её за плечи, прижавшись за спиной. Фрейв в этот момент задумчиво смотрел в окно, варился в собственных мыслях, и надо думать не обнадёживающих. К прислуге обратился Йор, зная, что сама она ни за что не заговорит первой. Кто ты? Что хотела рассказать? Малезья и я, господин кухарка. Это мои сынки, испуганно назвалася женщина глухим полушёпотом. Как же мне её жалко, столько пережила, да ещё с ребятишками в рагу не пожелаешь. Всех наших деревенских мужиков забрали пару недель назад, обратно никто не вернулся. Баб и стариков согнали в замок служить хозяйке и воинам. Хотя её тоже потом дней 7 не было, вернулась лишь с неделю как. А позавчера один из знаёмников леди так напился, что проговорился. Тех, кого увели, убили ради подпитки. Леди какой-то запретный и страшный ритуал хотела провести. Нужны были силы. Вот она сотню наших мужиков и пустила под корень. Малезия не выдержала и всхлипнув закрыла лицо дрожащими ладонями. Да и я пустила слезу, понимая, что там, скорее всего, был кто-то из её близких. Быть может, муж, отец и другие родячи. 2 недели назад, значит, проскрипел Йор, переглянувшись за заинтересовавшимся рассказом Фрей. Теперь понятно, откуда чёрная леди столько силы достала, дёрнул верхней губой, обнажив на миг кулыки красноволосый маг. Мы с Малэзией столкнулись взглядами, оба заплаканные, подавленные в самом незавидном положении, и она удивила, выдохнув. Эта госпожа не леди, хоть и сильно похожа лицом и фигурой, выбралась из кладовки этой ночью на кухню, Кралась, как мышь, слупила похлёбку для служи кухонных, самую пустую, с картохой до пару кусочков старого мяса, и ела так, будто неделю голодала, а, заметив нас, дюжей испугалась. И так и пожалела, освободила, сказала бежать или хотя бы спрятаться понадёжней, вас дожидаться. Мы и спрятались, а вот остальных вскоре согнали в общий зал, да и высушили до трухи. «Выходит, эта госпожа тем освободила меня и сыновей моих от лютой смерти спасла». «Освободила?» — удивился Йор. Да и Фрей оживился, встал за моей спиной, положив ладонь на многострадальное плечо, спросил. «Как?» «В замке вольными были только темные приспешники леди, остальные привязаны магически к замку, чтобы не разбежались, а некоторых, как я, приведенных из ближайших деревень, Малезия тяжко вздохнула. Словно цепью невидимой приковывали к месту работы. Но вот эта госпожа сняла эту цепь невидимую с меня. Чуть погодя мы убегли, спрятались в подвале, пока остальных стаскивали в зал. Ты способен разрушить заклятие Алисиры? В полном изумлении обернулся ко мне Йор. А я чуя, как на загривке топорщится волосы от страха, словно меня как зверя загнали в ловушку. пыталась придумать приемлемое оправдание. Ведь работаю я совершенно иначе. И это можно легко проверить. Но если сказать правду, что я высасываю тьму из людей, запросто сочтут опасной, ведь, по идее, другую магию могут забрать. «Нет», — хрипло заявила я. Тогда как-то я смогла разрушить её привязку к замку. Тёплый выдох Фрея пробрал меня от макушки до обнажённых плеч. Леди проклинала нас всех, так и привязывала к замку как проклятие. Эта добрая госпожа не имеет никакого отношения к чёрному колдовству леди Лисир. Малезия поспешила меня защитить и наоборот подставила. Проклятийник, недоверчиво выдохнул Йор, выторощившись на меня, а потом с ещё большим потрясением переспросил: "Ты проклятийник?" меня божественной костью продырявили, ты же сам говорил, кем ещё после этого я могла стать? истерически выкрикнула я, а потом всхлипнув добавила. Только, видимо, Лисира что-то не доделала, либо богам соперники не нужны, поэтому из меня ни не богиня не вышла, ни приличного проклятийника не получилось. Как сказала Лисира, я ни на что не годна, только форму от страха и меняю. но сильнейшие проклятья разрушаешь на раз два. Усомнился Йор, как заведённый качая головой, похоже, не может поверить или осознать этот факт. Я откровенно разрывелась и жалостливо прохлюпала. Тоже от страха. Фрейор Йор, воин, маячивший в дверях, Малезия с детьми, все изумлённо смотрели на меня. Конечно, их можно понять. Увидели образ магии, наводящей чёрный ужас на весь лагерь соседей в слезах. Я сотрясаясь отчаянно плакала, пряча лицо в ладонях, пока у меня над головой не раздался раскатистый рык. И я кому сказал принести кровать, постели завтрак. От неожиданности я аж присела на полусогнутых. Оказалось, это не мне, а остальным. Ценное указание поступило от взбешённого Фрея. Мои вещи доставить сюда, добавил он в спину Йору. Следом и мне прилетело. Поседив в кресле, я устал, мне нужно разобраться с делами. «Может, отпустите меня?» — хлюпнула я носом и осторожно посмотрела на утомлённого моими проблемами мужчину. «Нет!» От его рёва я пригнулась и быстро оказалась в кресле с подобранными ногами, обнимая себя руками.